Глава десятая Тридцатьчетверка с грохотом летела сквозь ночи туман. Ветлугин, напряженно всматриваясь через распахнутый люк, впетлявшую перед ними дорогу, который выхватывал свет фары, гнал танк на максимально возможной скорости. Терцев наполовину высунулся из башни внимательно наблюдал за окрестностями. Впрочем, подсвеченный на несколько мгновений обочины, убегая назад, тут же снова тонули в темноте. Темнота была и впереди. Это их пока что вполне устраивало. Орудие было заряжено предпоследним снарядом. Остановились только один раз, когда сбоку мелькнул наконец-то дорожный указатель. Начинало светать. Все кругом плавало в низкой молочной пелене. Терцев сверился с картой. Теперь у них была абсолютно точная привязка к местности. «Что с топливом?» — окликнул механик капитан «Да практически по нулям. Едем на честном слое», — последовал ответ снизу. С полминуты Терцев задумчиво рассматривал карту, затем принял решение. «Пока такой туман, проскакиваем открытое поле и через два километра сворачиваем в лес, дальше пешком». Шмыгнув носом и вздохнув, посмотрел на него из боевого отделения ЦАПа. «Ничего не сказал». «Понятно, командир», — отозвался Ветлугин. «Тогда вперед». Двигатель чихнул, И обрезал, когда до леса оставалось метров сто. Его очертания проглядывали впереди темным расплывчатым силуэтом. «Все, приехали», — раздосадно сообщил сержант. «Чуток не дотянули». Терцев спрыгнул на землю. За ним последовал Васька, прихватив трофейный ранец. Выбрался из люка Ветлугин, потянулся, разминая затекшую спину. И тут же все замерли, услышав совсем рядом гул моторов. «Наши!» — с изумлением обернулся к Терцеву сержант, весь превратившийся в слух. «Ей-богу, наши!» В это было невозможно поверить, но они отчетливо услышали сквозь лязг молотивших в тумане траков такой знакомое родной урчание дизелей. сердце тряхнул головой. Ошибки быть не могло. Сердце учащенно забилось. В голове лихорадочно замелькали мысли. «А где же линии фронты? Гул канонады, звуки боя, наконец!» «Конечно, мы наступаем, линия соприкосновения меняется, и зачастую весьма стремительно. Возможно, прорывы, обходы, но чтобы вот так запросто на территории, считавшейся глубоким вражеским тылом, встретить свои танки, что-то здесь было не так». «А ну, за машину!» — скомандовал Терцев, прикидывая на всякий случай, сколько им понадобится времени под прикрытием туман на рывок до леса. Нащупал за пазухой трофейный Вальтер. Из-за белеса пилины на них выплыли очертания первого Т-34-76. За ним показалась вторая такая же т тоже ранних годов выпуска. Первый танк поравнялся на дороге с их машиной, качнулся и остановился. Двигатель заглушили. Громыхнул откинутый одинарный башенный люк. «Эгей, экипаж!» — прикричали сверху. «Где вы там?» Прежде чем терцу светлугиным успели осознать, что слышит русскую речь, на дорогу выскочил ЦАПа. Радостно замахав руками, завопил в ответ «Мы здесь!» Из подъехавшего танка выбрался человек в комбинезоне и громко сказал кому-то «Я же говорил, они отсюда должны к нам выйти!» Терцев с замерли на обочине за спиной у Васьки. Из тумана вынырнул и притормозила на противоположной стороне дороги полуторка. За ней маячил еще какой-то остановившийся грузовик. В кузове угадывались фигуры вооруженных людей. Хлопнула дверца кабины. Когда за спиной заговорившего с ними танкиста в комбинезоне возник человек в немецкой военной форме, у Терцева все оборвалось внутри. Только не снова в плен обожгла одна единственная мысль, и капитан сжал за пазуху рукоютка пистолета. Замер у всех на виду оцепеневший Васька в своих солдатских обносках без знаков различия и с германским ранцем за плечами. Второй, подошедший между тем, скользнул взглядом по фигурам встретившихся танкистов в истрепанных комбинезонах. На секунду задержал внимание на немецком ремне с бляхой, которым был подпоясан Ветлугин. Деловит осведомился также на чистом русском языке. — Это вы к нам из бронедивизиона на откомандированы? — Да, — коротко кивнул Терцев. Мысли у капитана в это время крутились в голове с бешеной скоростью. — Бежать поздно. Отстреливаться явно бесполезно. Вон из грузовика, разминая конечность, вылезает солдат с винтовками и автоматами. Впрочем, со стрельбой, пожалуй, пока повременим. Их явно приняли за кого-то другого. А за кого? И кто тогда эти? Точка встречи в двух километрах северней. Мы вас порождали час. Сбились с маршрута в тумане? Последовал наполовину вопрос наполовину утверждений. Да, также же односложно глухо снова ответил Терцев. Он совершенно не представлял, что делать и говорить дальше. Просто чувствовал, что пока что сказать «нет» было в их ситуации равносильной смерти. Как и вообще сказать что-то еще. «А я что говорил?» — весело отозвал Станкис в комбинезоне. И, оглядывая их тридцать четверку, уважительно покачал головой. «Восемидесят пятые еще в Белоруссии разжились». «Да», — наклонил подбородок Терцев. Про себя подумал, все, теперь пора в разговор добавлять что-то еще. Ну и как, не унимался собеседник. Отлично, вступая в беседу, шагнул на дорогу Ветлугин. Подойдя к Цапе, незаметно чуть потянул его заранец к себе. Васька быстро глянул на сержанта и поджал губы, показывая, что намек понял и будет помалкивать. Танкист хотел спросить что-то еще, но его опередил человек в немецкой форме. Безошибочно опознав опытным взглядом в Терцеве старшего, попросил ровным тоном. «Да, хотелось бы взглянуть на ваши документы. Понимаю, что формирование сводной группы осуществляется из разных частей, но мы с вами лично не знакомы». Терцев кивнул с виду также же и полез за пазуху. Пальцы предательски задрожали уже за отворотом комбинезона. Успел заметить, как Витлугин облизнул пересохшие губы. А Цаплин на глазах начал делаться белым, как полотно. Кажется, его даже зашатало. Вот и приплыли, подумалось, пока вместо документов нащупал и приготовился выхватить пистолет. «Цапа!» — закричали в этот момент с противоположной обочины. «Васька! Цаплин!» К ним бежал от грузовика молодой парнишка в германском кителе без погон. Подскочил к Цаплину, принялся трясти его за плечи полез обниматься. «Здорово, Цапа! Вот так встречи!» «Петька!» — пролепетал минометчик. Терцев видел, как Ветлугин отпустил ранец за плечами, цаплина. И тот буквально провалился в объятия подбежавшего паренька, невнятно бормоча. «Петька!» «Значит, можно сказать, знакомы чуть усмехнулся человек в немецкой форме и сделал Терцеву останавливающий жест рукой. Парнишка повернулся, проговорив чуть ли не с возмущением. «Конечно, ротный! Мы из одной партой сидели, наши локацкие!» — Все, ступай, Бажанов, — замахали в ответ. — Потом поговорить, ехать надо. Готовы продолжить движение? Последние слова уже были обречены к Терцеву. — У нас горючее закончилось, — склотнув комок в горле, не своим голосом снова глухо отозвался капитан. — Литров двести найдем, — снова вступил в разговор танкист 76-й. Ротный посмотрел на часы. — У вас пятнадцать минут. И направился в сторону грузовика. — Пойдем, — повел их к полуторки танкист. «Как вы так не рассчитали? Заплутали!» — виноват развел руками Ветлугин, шагая рядом. «Залезь в танк и сидит там», — тихонько шепнул Терцев цапе который так и продолжал стоять посредине дороги, будто в столбняке. «И прикуси пока язык, позже поговорим». «Ага». Помогать заправлять Ветлугину танк капитан направился один. Управились быстро, Ветлугин снова сел за рычаги. Долго звенел стартер. Наконец двигатель схватил и запустился. Стреляя выхлопными трубами, их 85-я выбралась на дорогу и заняла указанное место в колонне. Сзади пристроился грузовик с пехотой. Высунувшись из башни, Терцев увидел за собой целый лес патронов у солдат в грузовике. Полуторка, из которой они брали бочку с топливом, пристроилась последней. «Пойдем на максимальной скорости», — крикнул снизу ротный и, усевшись в кабину грузовика, захлопнул за собой дверцу. Туман рассеялся. Наступил погожий ясный августовский день. Долго пылили по грунтовке. Затем выскочили на шоссе. На развилке немецкий регулировщик четким движением указал им направление. Еще прибавили ход и погнали в юго-западном направлении. Было всего два получасовых привала. Осмотреть технику перекусить сухим пайком. Танкисты демонстративно разложили на траве обочину перед танком немецкий ранец. Выставили трофейную флягу и пакет с едой. Однако кусок не лез в горло. К ним направлялся тот самый разговорчивый человек в комбинезоне. Громко поинтересовался издалека. «Все в порядке, ребята!» Ветлугин выставил руку с поднятым большим пальцем и кивнул, чуть оттопырив нижнюю губу. «Десятиминутная готовность», — передали танкистам. «Принято», — отозвался Стерцев. Сержант развернулся к Цапе. Тот вяло ковырял ложкой в открытой банке с тушенкой. «Давай рассказывай», — проговорил вполголоса Ветлугин. Цапа замер с поддетым на вилку куском мяса в янтарном желе. «Кто они такие?» Васька продолжал молчать, только смотрел теперь на Терцева. «Нам надо понять, как себя вести», — насколько мог спокойно, — пояснил капитан. Уже было очевидно, что они столкнулись с каким-то подразделением коллаборационистов. Что такие имеются по другую сторону линии фронта, ни для кого не было секретом. По дороге Терцев долго обдумывал новые обстоятельства, в которые они попали. То, что им в очередной раз сказочно повезло, можно было не обсуждать. Как заметил по этому поводу Ветлугин, здесь оставалось только перекреститься и при случае зайти в церковь поставить свечку. Придя в себя после утреннего эпизода на дороге, раз уж их не раскрыли прямо там и не расстреляли на месте, Терцев по привычке начал продумывать, какой они могли теперь извлечь пользу из своего нынешнего положения. Для этого нужно было собрать максимум информации. так «Да кто они такие? Рона, все-таки проглотив кусок мяса, проговорил Цаплин. Терцев с Ветлугином переглянулись. Они заметили на рукавах бойцов нашивки с этими буквами. Одеты солдаты были пестро, в основном, конечно, в германское обмундирование Как правило, без знаков различия. Но встречались в большом количестве элементы советской военной формы и даже гражданской одежды. Все это выглядело весьма потрепанно и даже плачевно вперемешку с очень скудным снаряжением. Так что становилось понятно, почему внешний вид бежавших из плена не вызвал подозрений. — Русская освободительная народная армия, — пояснил ЦАПа. — Армии, — презрительно хмыкнул сержант. — Бригада Бронислава Каминского, — последовало уточнение. — Уже бригада, — фыркнул Ветлугин. — Погоди, погоди, — сделал жесть рукой Терцев. Дальше, Вася. Цаплин поведал, как на его родной Брянщине после прихода немцев для защиты населения от партизан была создана местная самооборона. Вскоре ее возглавил некий инженер из города Локоть Бронислав Каминский. С немецким командованием Каминскому удалось договориться о невмешательстве в дела так называемого Локотьского самоуправления на условиях поддержания порядка собственными силами в тыловом районе второй германской танковой армии. — Его поначалу поддерживали, народу стало жить легче, — шмыгнул носом Васька. — Ты говори, да не заговаривайся, — показал ему кулак Ветлугин. — Вся страна отечественную войну с внешним врагом ведет. — Тихо, тихо, а потом? — спросил внимательно слушавший Терцев. — А потом понеслось, — махнул рукой Цаплин. — То каминцы режет партизан, то партизаны каминцев. И все грабят, жгут, расстреливают. Мы с Петькой в школе тогда учились. При отступлении немцев друг Цаплина Петька Бажанов ушел с эвакуировавшимся вместе со своими семьями на территорию Белоруссии каминцами. «Мне повестка в Красную Армию, а дружок вот где отыскался», — подытожил Цаплин. «Сволочу бы тебя, дружок Цапа», — сплюнул сквозь зубы Ветлугин. «Он мой друг», — неожиданно резко дал отпор Васька. «Мы выросли вместе». «Ага», — огрызнулся сержант и сделал кивок в сторону колонны у себя за спиной. — А это все отличные ребята с вашего двора. — Найдутся и такие, — злой упрямо проговорил Цапа. — Ты поживи между молотом наковальней. — Успокоились, — осадил их Терцев. — Всем досталось. Пока что выходило, что этот Петька Бажанов всех их спас, сам того не ведая. ветлугин с Цаплиным, тяжело дыша, смотрели в разные стороны. Капитан сжал зубы и молча играл с желваками. Он всегда привык полагаться на боевое товарищество. Знал по опыту, только одно единственное действительно давало шанс уцелеть в боях и передрягах. Все остальное – пустая мишура трескучих слов. И как страшно! Гораздо страшнее, чем идти под пули и снаряды, становилось оттого, что это товарищество готово было дать трещину при одном только появлении словещего оскала внутреннего гражданского противостояния. Выдохнув, Терцев произнес. «Все!» Споры по боку. Думаем, как выпутываться. Для начала условимся, что и как мы говорим, и что не говорим. Внимательно посмотрел на ЦАПу. Даже друзьям. Понял? Ваську тер нос и кивнул. Понял. Тогда так. Стараясь не привлекать к себе внимания, пошептались коротко и быстро. Вторая остановка была в маленьком польском городке. Поставили танки и машины полукругом на площади перед костелом. Все были как на ладони. Кругом ходили вооруженные каминцы. Снова осматривали технику. Отлучаться с площади запретили. Терцев заглянул только в полуподвальное помещение какой-то лавки, располагавшееся здесь же. В глаза бросился набор с тюбиками краски в деревянной коробочке. Такими рисуют художники. Капитану пришла в голову идея, как хотя бы косвенно подтвердить свою принадлежность к бронедивизиону, который они в глаза никогда не видали и из которого их якобы прислали на усиление сводной группы. Конечно, это вряд ли было бы весомым аргументом, но в их положении ничем не стоило пренебрегать. Быстро сходил к танку и вернулся с бутылкой коньяка. Опешивший поляк в лавке долго не мог поверить, что ему предлагают отличный довоенный французский коньяк за коробочку с красками, а когда поверил, усердно кланялся и благодарил пана. Сердцев понятия не имел, какие были приняты опознавательные знаки в подразделении, куда их занесли очередные превратности военной судьбы. Мелькнули смутные картины из воспоминаний детства времен Гражданской войны. Может, дневная стычка ЦАПа и Ветлугина толкнулась сейчас именно на них? Он был совсем маленьким, но именно в детстве лучше всего врезается в память все яркое и необычное. Те солдаты-кавалеристы да их деревни в Тамбовской губернии успели только дойти... постоять день и уйти обратно. Но всем мальчишкам запомнились их разноцветные гимнастерки, цветные погоны, фуражки, какие-то нашивки на рукавах. Тут вон тоже у всех нашивки. И что же было у тех солдат? Терцев даже прикрыл глаза, пытаясь вспомнить. А когда вспомнил, заскочил на машину с коробочкой красок. Под неудоуменные взгляды товарищей быстро нарисовал на левой стороне башни Три с двух сторон сходящиеся к низу под углом друг к другу полоски. Внутри белые, затем синие и красные. Получилось не очень ровно, но зато хорошо заметно. "О", воскликнул цапа. "У нас такой флаг на городской управе висел. Значит, попали в цвет", проговорил ветлугин, и понимающий кивнул Терцию с одобрением.